Когда это случится? Миссис Барридж маринует помидоры. Разделила их на две порции, по 12 кварт в каждый. Еще немного, и банок больше нет, помидоры останутся лишние. В магазине сказали, что завод стеклотары бастует. Миссис Барридж ничего не понимает в этих забастовках, но нынче пустых банок не найдешь, и с каждым годом их все труднее купить. Хорошо, что в погребе остались банки. В этом году зелёных помидоров много. Прогноз погоды обещал белую росу, и миссис Барич, надев фартук, рабочие перчатки, вынесла фонарь в огород, потому что тьма была кромешная, и сорвала всё, что могла. Три бушели слишком. Она ещё не так слаба, но попросила Френка перетащить корзины с помидорами. Тот ворчит, но любит, когда она просит. В утренних новостях сказали, что погода нанесла урон огородникам, и цены вырастут. Не то чтобы наживутся сами огородники, наваривают-то магазины. С помидорами она чувствует себя богаче. Только что можно приготовить из зеленых помидоров. На помидорах не в мятинке. А Фрэнк сказал, он это каждый год повторяет, мол, им ни за что не съесть 24 кварта зеленых маринованных помидоров. Дети ведь разъехались. «Да, но если наедут гости, так все съедят и по миру пустят», — размышляет миссис Барридж. Вообще-то она всегда половину банок откладывает себе. А дети, они все равно помидоров не любят. И все съедает Фрэнк. И она прекрасно знает, что он их снова съест и даже не заметит. Он их любит класть на хлеб с сыром, когда смотрит по телевизору хоккей. И во время каждой рекламной паузы идет на кухню и делает в себе очередной бутерброд, даже если только что сытно поел. А когда идет обратно к своему родному стулу, роняет крошки и кусочки помидоров на пол и на ковер. Миссис Барридж всегда раздражалась, особенно из-за крошек. А теперь ей грустно смотреть на мужа. Раньше она думала, что их жизнь вместе будет длиться вечно, но ведь это неправда. Ей даже не хочется дразнить его, мол, у него складки на животе. Но она всё равно дразнит, потому что если она замолчит, он расстроится. Ну вот опять, говорит она колко, с металлом в голосе. Она не может иначе, потому что все привыкли к ней такой. Если она заговорит по-другому, подумают, что она заболела. Опять жуешь и жуешь. Скоро я тебя из постели по утрам буду запросто выкатывать. Толкни ты -то и покатишься до первого этажа. А он огрызается лениво. А в жизни он не ленивый человек. Надо же как-то поразвлечься. Таким тоном, словно помидоры с сыром, это что-то неприличное. Каждый год он твердит, что она заготовила слишком много. Вот погоди, скоро в погребе ни одной банки не останется. Миссис Барич делает заготовки с 1952 года. Так даже и огород завела. Она запомнила год, потому что была тогда беременна с Арой и еле нагибалась, пропалывая грядки. Когда миссис Барич была ребёнком, все мариновали сами и варенье варили. Но после войны большинство женщин это дело забросили. У людей появились деньги, проще пойти в магазин и всё купить. Но миссис Барридж верна себе, хотя почти все подруги считали, что она в пустую время тратит, а теперь вот она рада, что не забросила, не потеряла навыка, а другим придется учиться заново. Хотя цены на сахар так растут, не поймешь, как запасаться. Теоретически Фрэнк зарабатывает много, как никогда, а денег все равно меньше». «Конечно, всегда можно продать дом, — думает миссис Барридж, — кому-нибудь из городских для дачи. А за дом выручить очень приличные деньги. Несколько семей уже с места снились. Но миссис Барридж не очень-то надеется на деньги. И потом жалко терять землю. К тому же это ее дом, и тут все, как ей хочется». Она поставила воду кипятиться, она идет к задней двери, открывает ее, и стоит на пороге, глядит на улицу, сложив руки на животе. Кстати, по четыре-пять раз на дню она открывает дверь и стоит так. А почему, не знает. Смотреть особо не на что. Вот сарай, вот лук, а на нем сухие вязы, которые Фрэнк все собирается срубить. А из-за холма торчит крыша Кларкова дома. Миссис Барридж и сама не знает, что высматривает, но почему-то ей все мерещится пожар. Дым, стелющийся на горизонте, дым столбом, а может, даже несколько столбов дыма, там, на юге. Это так странно, и она никому об этом не говорит. Вчера Франк увидел, как она стоит в дверях, и за ужином ее спросил. Какой бы вопрос он не хотел задать, всегда откладывает до ужина, даже если спросить захотел утром. Он спросил, почему она там стояла 10 минут, с лишним ничего не делала. И миссис Баррич наврала. Ей самой было неловко. Она сказала, что вроде чужие собаки лаяли. Глупо соврала, потому что их-то собаки при этом не лаяли. Но Фрэнк промолчал. Наверное, думает, что старые все чудные и жалеет её. Это так на него похоже нанесёт грязи в кухню, где пол вымыт до блеска, но никогда человека не обидит. И миссис Барич признаёт, что её муж хоть и упрямый, зато хороший и добрый. А для неё признать такое всё равно что прописную истину отменить и утверждать, что земля плоская. Она столько раз на Френка злилась. Когда банки остывают, она, как обычно, наклеивает на них ярлычки. Опатом в несколько заходов относят банки в подвал. Подвал у нас старый манер. Каменные стены, земляной пол. Миссис Баритч любит во всём аккуратность. Она по-прежнему гладит постельное бельё. И сразу после женитьбы она попросила Френка сделать полки в подвале. Соленья у неё с одной стороны, джемы и желе с другой, а варенье на нижних полках. А вот раньше она радовалась, что в подвале столько запасов. Ну, например, случись снежная буря или ещё что-то, и ткнуться некуда, а припасы есть. Но теперь миссис Бареч не чувствует былой уверенности. Наоборот, думает она: если придётся срочно уходить, она не утащит банки слишком тяжёлые. Сделав последнюю хотку, она поднимается по лестнице. И ходить уж стало больно, и колено болит. А всё потому, что 6 лет назад поскользнулась на предпоследней ступеньке и упала. Тысячу раз просила Френка поправить лестницу, но он так и не удосужился. Вот ведь какой упёртый. Давай раза попросишь о чём-нибудь, и она уже видите ли ворчит. Может, так оно и есть, но кто всем этим займётся, кроме него? А дальше этого вопроса зияет пустая холодная яма. И хватит в дверях торчать. Так данная подходит к окну, из которого виден задний двор, смотрит на улицу и видит почти то же самое. Франк направляется к сараю, у него что-то в руках, кажется, разводной ключ. Она смотрит, как он идёт, еле-еле, чуть согнувшись, со спины почти старик. Сколько же лет он так ходит, и она думает. Он не может меня защитить. Она это не нарочно просто подумалась вдруг сама по себе. И ведь не только он, они все потеряли силу. Они же еле ноги передвигают. И все ждут, как и Месяс Барич, что-то должно случиться. Ждут сами того не сознавая. Недавно она ездила в город, была в магазине Доминьон, куча знакомых. Она видела их лица, лица тех женщин. Встревоженный, захлопнутый взгляд, словно боятся чего-то, но не хотят про это разговаривать гадают, что делать, и мы же думают, что ничего не поделаешь. Миссис Барич человек действия. Её это беспомощность раздражает.